Вёл жизнь не лучшую. Именно так охарактеризовал знаменитый поэт и видный государственный деятель Гавриил Романович Державин свою затянувшуюся поездку в Москву. Случилось это в конце 60-х годов XVIII века. О тех событиях сообщается в уголовном деле. В конце жизненного пути Говорил Романович, отмечал, что главным его учителем была полная испытания жизнь: доносы и клевета недругов, отставки и опала, судебные тяжбы и, конечно же, нехватка денег. Всей та академии нужды терпения я и образовал себя, писал Державин. Он сделал блистательную карьеру. от провинциального гимназиста и солдата приображенского полка прошёл путь до губернатора, личного секретаря императрицы, сенатора, государственного казначея, министра юстиции. Насколько было падений на этом пути? Конечно, от счастья это зависело от самого Гавриила Романовича. Характер переменчив, то мягок, то крут. То лесное слово скажет, то закипит, может и бранью покричит, и кулаки в ход пустить. Примерно так отзывались о Державине его знакомые. Да что там простые знакомые? Сама государьня Екатерина II жаловалась своим приближённым на Гаврила Романовича, что он не только грубил при докладах, но и бронился Не могу порой поверить, то именно он посвятил мне возвышенную оду Филица. Таким был наш замечательный поэт зрелые годы, а в молодости ещё более дерзкий и бесшабашный. Влиятельная дама, мать гвардейского прапорщика Дмитрия Ивановича Дмитриева, подала жалобу в московскую полицию. В ней говорила, что Державин втянул молодого человека в азартную игру. Говорил Романович, обограл Дмитриева и получил с него вначале вексель на 300 рублей, а затем купчую на пензенское имение в 500 рублей. Суммы по тем временам громадные. Сам Дмитрий Иванович наследстве подтвердил Что в тысячу семьсот шестьдесят девятом году он играл с Державиным в банк фаро на кредит, поскольку не имел при себе наличных. Гавриил Романович на допросе заявил, что не играл с Дмитриевым. Дело принял серьезный оборот и было направлено в юстицкую коллегию. Друзья советовали Державину немедленно возвращаться в свой полк в Петербург. Но поэт проявил упрямство, решил ещё раз испытать удачу за карточным столом. Из-за разгоревшегося скандала многие в первопрестольной отказались не только играть, но даже встречаться с Державиным. И он тайком отправился в Ближнее Подмосковье. Туда Где на столбовом пути между Москвой и Петербургом находились тайные горные притоны, где орудовали дорожные шоллера, где проезжающие купцы и дворяне не доросли, оставляли целые состояния. Таким местам были поселения на петербургском тракте Чёрная Грязь и Солнышная. У любителей азартных игр в то время была поговорка: "Пойдём из грязи до солнца от проигрыша к удаче". Впоследствии Солнышно стала деревней Солнечная Гора, а в 20 веке городом Солнечногорском. Село Чёрная Грязь многим известно по произведениям и воспоминаниям родившего Пушкина, Гоголя, Белинского, Герцена. Повезло ли Державину в пути из грязи до солнца, сам он об этом не писал, но ходили слухи, что поэт в начале спустил в чёрной грязи всё заработанное в Москве, нарвался на опытных шулеров. А через несколько дней удача улыбнулась ему. В деревне Солнечная Гавриилу Романчу удалось обыграть двух помещиков. С этим выигрышем он поспешно покинул Московскую губернию и наконец после долгого отсутствия вернулся в Петербург в свой Преображенский полк. Может быть, так и было, хотя в своих записках Державин утверждал, что московская жизнь наскучила ему, и он возгневался самим собою. И взяв у знакомых взаймы 50 рублей, Как вспоминал говорил Романович, бросился о промятию в сани и поскакал без оглядки в Петербург. Сие было в марте месяце 1770 года. А дело об игре со ставным пропорщиком гвардии Дмитриевым в запрещенную указами игру тянулось аж двенадцать лет. В тысячу семьсот восемьдесят втором году оно было прекращено. На этот раз поэт вышел сухим из воды, но впереди его ожидали новые перипетии, победы и проигрыши.